А затем мысли капитана Блана обратились к женщине, чья душа неожиданно раскрылась перед ним, и ужас еще более глубокий заглушил все остальные чувства. Этот страшный набег на Басетеры был организован только для того, чтобы под его прикрытием совершилось похищение этой женщины. И, быть может, оно даже было, она была даже всему зачинщицей.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 Дрожь пробежала по его телу, а женщина, внезапно увидев перед собой это суровое гробоносое лицо, и светлые холодные как сталь, глаза ахнула и, отпрянув в смущении, порывисто запахнуло на груди тонкое шелковое одеяние. «Кто вы такой?» — изумленно спросила она. «Где дон Жуан де Рефуэнте?» Капитан Блад спрыгнул на пол. Женщина всматривалась в его хмурое лицо, и в душ ее заползал безотчетный страх. Изумление сменялось тревогой.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 Она тупо повторяла это снова и снова, словно стараясь уяснить себе то, что не укладывалось в сознании. Потом внезапно ей овладела ярость «Убийца! Грубое животное!» — взвизнула она. «Вы ответите за это! Я подниму тревогу на корабле! Видит Бог, вы поплатитесь за это!» Метнувшись к двери капитанской каюты, она принялась колотить не кулаками. Рука ее уже поворачивала ключ в замке, но капитан Блад опередил ее. Она сопротивлялась, как дикая кошка, стараясь вырваться из-за крепких рук, и громко взывала о помощи. Он оттащил ее от двери и отшвырнул от себя. Затем отобрал у нее ключ и положил его в карман. Она лежала на полу возле стола, куда она ее отбросил и издавала отчаянные вопли, надеясь поднять тревогу на корабле. Капитан Блад холодно наблюдал за ней. «Ну что ж, поупражняйте свои легкие, моя прелесть», — насмешливо сказал он.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 которую вы, как будете думать, этот бедняга претерпели. Женщина истерически расхохоталась. — Нежные объятия моего супруга! О, Боже! И если бы он был хоть сколько-нибудь ко мне нежен, я бы не очутилась на этом корабле. Внезапно, к удивлению капитана блана ей захотелось что-то объяснить ему, как-то оправдать себя. Человек, за которого меня выдали замуж, тупое, грубое, бездушное животное. Вот что такое Масье де Кулевен. Это тупица, который, промотал все свое состояние, вынужден был принять пост здесь, в этой дикой глуши, куда он притащил с собой меня. Вы, конечно, думаете обо мне очень худо. Вы считаете меня легкомысленной женщиной, утратившей добродетель, но я хочу, чтобы вы знали правду. Через несколько месяцев после свадьбы, когда я была уже в полном отчаянии, в нашем доме, в По в Гасконе, на родине моего мужа, появился дон Джоан де Лефуэнте, который в то время путешествовал по Франции.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 Его показной блеск ослепил вас, и за этим блеском вы не разглядели гнили. А душа этого человека прогнила насквозь. И, доверив ему свою судьбу, вы обрекли бы себя на позоры и бесчестие. «Чью совесть вы хотите убаюкать, мою или вашу, клевеща на человека, которого убили?» «Я не клевещу на него, мадам. О, нет. Все, что я говорю, не требует доказательств. Разве вы не видели, что творилось в Басетере сегодня?»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 Женщина не дала ему договорить. Она слушала его, закрыв лицо руками и тихонь, тихонько стонала, раскачиваясь из стороны в сторону. Внезапно она вскочила и поглядела на него с яростью. «Замолчите!» — закричала она иступлённо. «Я не желаю вас слушать!» «Всё это ложь! Вы ворачиваете всё наизнанку, чтобы оправдать свой мерзкий поступок!» Блад пристально смотрел на неё. Лицо его было сумрачно и сурово. «Люди такого сорта, как вы?» — с расстановкой произнес он.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 Он подтолкнул Пенасу ногой ближе к корпусу корабля и спрыгнул на форлюк. Его спутница висела, уцепившись за канат. Потянув Пенасу еще ближе к кормовому свесу, Блад осторожно помог мадам де Кулевен спуститься в лодку. После этого он одним ударом перерубил ножом буксирный канат, и корабль, шедший под свежим ветром в крутой бей начал быстро удаляться, сияя во мраке ярко освещенным кормовым окном, и тремя большими кормовыми фонарями и, оставив Пенасу, тихонько покачивается на его кильваторной волне. Капитан Блатт, немного отдышавшись, усадил мадам де Кулевер на кормовой люк, поднял парус, обросопил его по ветру и, бросив взгляд на ярко сверкавший в темном тропическом небе звезды, взял курс на бассетеры, куда при попутном ветре он рассчитывал попасть до восхода солнца. Женщина, сидевшая на, корму, на корме, тихонько всхрипывала – Час искупления для нее уже настал.